Так. Ну что, долго ещё будешь за этой оборванкой носиться? После совещания спрашивает отец, когда мы остаёмся вдвоём. Он не в первый раз задаёт подобные вопросы. Каждая девчонка удостаивалась подобных высказываний, но если те и были недостойными, то вот за Алису я буду стоять горой. Хочешь, чтобы я тебя затыкал или быть может ударить тебя в лицо? Видимо, долго, отвечает на свой вопрос сам. Видимо, так. Советую выражаться другими словами в её адрес. Я подумаю. Сидит в развалку, наблюдая, как я собираю свои папки с презентацией. Почему Егоров участвует в тендере? Паша, не скажу, что я удивлён. Я даже в какой-то степени предполагал, что этот козёл так поступит. После той ситуации в клубе мы с ним не пересекались и не общались. Значит, этот отъегат готовился к тому, чтобы пересечься со мной именно на этой арене. У тебя есть ещё друзья с такими же именами и фамилиями. У меня вообще нет друзей с подобными именами. Мы больше не общаемся. Да я гадаю, твоя вертехвостка виновата. Отец, оставайся на моей стороне. Не становись в числе тех, кого я жажду ненавидеть. Я твой сын, а может быть, ты мечтал о другом ны атаков. Если тебе так сильно не нравится этот факт, только скажу, у тебя его не будет. Она не доведёт тебя до добра, Стас. Уже довела. Мы увидимся за ужином в субботу. Отмени хотя бы на этот день поход к любовницам. Сделай вид, что слово семья ещё присутствует в твоём лексиконе. А ну стой, приказным тоном обращается ко мне, когда я разворачиваюсь уйти. Я ещё не закончил. Тогда скорее, у меня дела подождут. Я заключил удачную сделку с Мором давно ещё. Сейчас мы наконец-то стали выходить в большой плюс. И мы все об этом знаем. Не понимаю, к чему он клонит. Я к тому, чтобы ты задумался о компании. Это наше общее дело. Будь добр, уделяй должное внимание цифрам. Ухожу из кабинета, оставляю документы в своём, напротив, и закрыв его вью его в офисе, как же раздражает. Ещё этот ублюдок появился снова на горизонте. Посмотрим, кто кого опередит в итоге. Обедаю в кафе, но звонит отец и оставляет меня в итоге до ночи заниматься делами фирмы, как бывало не раз, будто знает, что у меня планы с Алисой. Не отвечаю ему на выпады и спокойно возвращаюсь в офис. В пятницу вечером еду за мамой сам. Хочу немного проветриться, и эти 3 часа пойдут на пользу. Алиса со мной поехать не смогла, так как у них сегодня поминальный вечер в семье, да и думаю, завтра им с мамой будет достаточно времени узнать поближе друг друга. Приезжив в клинику к 7:00 вечера, из дверей которой совсем другая женщина. Именно такой я запомнил её: прилично одетая с красивой причёской и макияжем. улыбается и кажется, любит весь мир. Сыночек, здравствуй, обнимает меня, вручив свою сумку, принимая букет цветов. Они прекрасные, спасибо. Привет, мам. Отлично выглядишь, целую в мягкую щеку. Ты всегда так говоришь, смеётся, словно девочка. Потому что ты всегда так выглядишь. Ну как-то, заедем поужинать? Я лучше всех и очень хочу запечённой рыбки. Тогда поехали. Всю дорогу она рассказывала о терапии. Это уже как налаженный механизм. Только обычно я приезжал домой, и мы проводили вместе вечер, слушая её. Сейчас мы просто сменили место нашей беседы. В ресторане, который ею очень любим, мы сели за красивую ширму, чтобы нас не отвлекали её многочисленные знакомые. Я знаю, что ей не очень приятны эти встречи, но совсем отказаться от публичной жизни она не может, да и неправильно это. Твоя девушка Алиса, кажется. Как она? Ждёт встречи с тобой. Всю неделю ходит сама не своя. Какая забавная девочка. Представляю, что она обо мне думает. Ничего такого не думает. Благодарна за сына твоего и желает скорее тебе понравиться. Брось, отмахивается, взяв в руку бокал с соком. Она мне уже нравится, а глаза какие. Согласен, улыбаюсь, вспоминая моего окулёнка. Да и влюблён в неё, да? Можешь не отвечать, это видно сразу. Я так рада за тебя, сынок. Я сам за себя рад. «Спасибо, мам». Поворачиваю немного в сторону голову и вижу, как отец помогает сесть своей секретарше за столик. Резко становится тошно. Но мама отвлекается на десерт и не замечает смены моего настроения. Ублюдок сделал это специально. Знает, что это мамин любимый ресторан и что она приезжает сегодня. Сжимаю кулаки, чтобы выпустить злость хоть немного. «Стас?» — зовёт мама. «Что?» Даже не заметил, что она доела и обращается ко мне. «Стас?» «Я спрашиваю, сколько лет твоей девушке?» «Ей...» «В голове такой кавардак сейчас, что сразу не могу вспомнить. Ну и позор.» «Двадцать один ей». «Такая юная совсем. Хочу ей купить подарок. Как думаешь, что именно?» «А пойдём в торговый центр. Там и решим». «Пока мама идёт в уборную, я быстро печатаю СМС. Ну ты и скотина». «Ты просил освободить вечер на завтра. Сегодня у меня назначена встреча. Не отменять же её». читаю ответно и смотрю в его сторону как раз в тот момент, когда он мне стесняясь рассматривает меня. Увожу маму отсюда подальше. Прогуливающимся шагом идём по этажам огромного торгового центра, выбираем разные покупки. Мама решает купить Алисе шёлковый платок и красивую брошь, а я, к цепочке, что подарил на сдачу экзаменов месяц назад, дарю именной кулон. Привожу маму домой и на прощание целую. Она больше просит меня остаться. Теперь меня может ждать Алиса, если решит провести со мной вечер, так как я отдал ей ключи и от квартиры, и от дома. Ну и второе, я здесь не ночевал ни разу с тех пор, как ушел. Спокойной ночи, милый. До завтра. Спокойной ночи. Гладит по щеке, а в глазах просьба простить ее. Обнимаю в ответ на ее вопрос, и она расслабляется. Конечно, я ее простил. И не считаю виновной в чём-то, но она давно могла уйти со мной, ещё тогда, когда мне исполнилось 18. Тогда она выбрала не меня, и это я не мог ей простить очень долго. Сейчас всё прошло. Для Алисы она словно нить, которая тянет меня туда, где раньше я разрушал обратный путь. Одна из таких мама. Еду домой, и мне звонит она. Да как? А ты словно чувствуешь меня. Конечно, я же понимаю, как это нелегко. Я переживаю за тебя. Всё хорошо. Привёз домой после ужина. Вот еду домой. А ты где? Я пытаюсь разобраться в Ванькином ноутбуке. Она что-то понажимала или куда-то зашла, в чём не признаётся, и всё. Этот зверь больше не мигает. А что показывает экран? Серый фон, и при включении что-то мелькает, но так быстро, что не успеваю прочесть или даже сфотографировать. Так, похоже, она вирус хапнула. Сейчас приеду. Что? Не надо. Ты уставший будешь тут копаться в железке? Зачем? Завтра отвёзём в ремонт. Алис, я уже повернул к тебе, так что наряжайся. В смысле, а то я не знаю, что ты сейчас как угорелая будешь носиться по квартире с криком: "Сейчас приедет Стас!" Без клёва перекривляю. Ну ты, я никогда так не делаю. Я даже не крашусь на свидания с тобой. Правильно? Потому что ты и так красивая. Ой, всё, жду тебя. Давай. Бросает, видимо, телефон, не отключив звонок, потому что обычно это делаю я. Не проходит и пары секунд, как Алиса начинает орать: «Аня, убирай шмотки, сейчас Стас приедет. Я даже не расчесана, блин. И что надеть? А-а-а...» Смеюсь и выключаю всё же звонок, а то вдруг увидит.